Глава 3. В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, до да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту, и от каждой такой лужи В обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и малозаметные. Как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом. и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата с ее высокими потолками казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, Но когда по утрам в палате открывали большую откидную фортку, внезапно без переходов врывался в нее пьяно- весёлый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествуще разносился по коридорам, поднимаался по лестницам, Дерзко врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному мальчишески дерзкому крику, А отец дьякон закрывал глаза, протягивал впер руки и шептал воробей за милую душу воробей. Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, Но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его. торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.